Глава двадцатая. Прошла неделя. Алиса и Вертер каждый день по несколько часов натаскивали Лику, пока у Вертера не начало двоиться в глазах. Подчас он уже и сам не мог отличить, где настоящая Алиса, а где поддельная. Антон все время пропадал в мире ангелов. Что-то там колдовал над копией самого себя. Вертер больше в этот мир не наведывался. Не хотелось сталкиваться с Дэвикой. Лика сама приходила в мир дачи. Даня тоже помогал, как мог. У него, кстати, оказался очень зоркий глаз. Через неделю поддельные Алиса с Антоном явились в мир дачи на чаепитие и смотрины. «Эх, Алексеич!» — цокал языком гном. «Ты уже, я телата не выкидай после операции своей. Вежели что, так хоть будет с кем слом перемаловиться». «Типун тебе на язык!» — вырвался Антон. «Все будет хорошо, вот увидишь». Я все просчитал. — Ага, ага, — покивал головой Антоша. — Уж и не ведаю, у кого из вас с Вертером инстинкт самосохранения отключили. — Вер, может, это ты нашего создателя заразил, а? — Я ему уже говорил, что риск за гранью, — отозвался Вертер. — Надеюсь, совет зарубит его самоубийственный план на корню. — Хватит панику разводить, — огрызнулся творец. — Лиса, ну хоть ты им скажи. Алиса подняла на своего любимого глаза полные тревоги, но промолчала. Врать не хотела. «Ну ладно», — согласился Антон. «Риск, конечно, есть. Сабин может тупо попытаться меня убить вместо того, чтобы договариваться. Но, уверяю вас, это не так-то просто. Я буду начеку. Да и братец уже не тот, что раньше. Мне ваша моральная поддержка нужна, а вы тут разнылись, как гимназистки». «Тебе не поддержка нужна, мил человек, а смирительная рубашка», — заключил гном. «Я ведь тоже вместе с тобой на перевоплощение уйду». Создатель. И волк, и эта парочка поддельная, и все их дружки с подружками. не жалко. Антон, молча встал из-за стола и, быстро спустившись по ступенькам веранды, нырнул в темноту. Ему и без гномовых подколок было тошно. Можно подумать, что он пошел бы на такой риск, если бы видел другой путь. Все-таки мир ответственности создателя была для него тяжкой ношей. Однажды, 500 лет назад, Антон, которого тогда звали Гором, уже погиб похоронив несколько сотен своих созданий, чьи сознания в момент его смерти слились с его собственным. И это был для него такой болезненный опыт, что в этом воплощении он долго не мог решиться снова взять на себя ответственность за порождённые им жизни. Но время шло, и природа Создателя взяла своё. Антон снова создал мир ангелов, и его сознание проявилось в виде сознания десяти ангелочков. Сказать по правде – Он ни секунды не жалел, что решился связать свою жизнь жизнью этих прекрасных созданий. Но иногда ответственность за их жизни казалась ему неподъемной. И как наш Создатель справляется со своей работой? Или он действительно бессмертен? Порой Антону приходило на ум, что обретение им силы Создателя было какой-то системной ошибкой в игре, чем-то вроде сбоя в программе. Создатель не может и не должен быть смертным, но относительно смертным. Возможно, если бы не Сабиан с его изобретательским талантом, то ангелочкам ничего бы и не грозило. Хотя кто может знать, что ждет нас за следующим поворотом? Антон сидел на краю обрыва и смотрел на лунную дорожку, что протянулось к его ногам потоком расплавленного серебра. Завтра вертор с Даней и Девикой отправится в ритуальный зал выяснить, кто из их троицы выбран священным огнем, чтобы заменить Тарса в высшем совете. Собственно, сам Антон и не сомневался, что это Даня. Но провести на было необходимо. Они были частью его плана по поимке Сабина. Надо сказать, одной из самых ненадежных частей. А через три дня, когда наступит полнолуние, все высшие, как обычно, соберутся для ритуала у священного огня, и обратной дороги уже не будет. Рядом раздался тихий шорох. И Алиса с Вертером уселись рядом с Антоном. Волк пристроился у него за спиной. Все-таки пришли, не оставили Творца одного с его горькими мыслями. Антон растроганно обнял своих любимых, и Алиса положила голову ему на плечо. «Тоха, ты у нас не сомневайся», — тихо сказал Вертер. «Мы с тобой до конца, каким бы он ни был». «Давайте о чем-нибудь другом», — попросил Антон. «Ладно». В голосе Вертера послышалось облегчение. «Давай про предназначение». «Ты же сам хотел что-то рассказать, помнишь?» «Хорошо», — согласился Творец. «Ты ведь уже знаешь, что предназначение формируется точно так же, как и любое другое явление реальности, тремя компонентами — волей Создателя, намерением Игрока и кармой». «Да, Сабин что-то такое рассказывал», — припомнил Вертер «Помнится, мы тогда еще долго выясняли, Как быть, если игрок с волей создателя не согласен? Например, не желает быть злодеем или убийцей. А вот тут-то и кроется ваша главная ошибка, подхватил Антон. Нет такой роли в игре, как злодей или убийца. Эти ярлыки вешает наш ум. Мы все являемся многогранными личностями. Потенциально, конечно. А в действительности эти наши грани развиваются неравномерно. Для развития каждого аспекта нашего сознания У создателя имеется план, и этот план на каждом его этапе подкреплен необходимыми инструментами в виде уже имеющихся у нас талантов и способностей. Однако план создателя не является тюрьмой с решетками, и если игрок проявляет намерение развивать какую-то иную грань своей личности, то никто его принуждать не станет. Просто у него может не оказаться для этого необходимых инструментов, и развитие будет не слишком эффективным. Ну и карма может не позволить осуществиться этим намерением. Понятно? Тоха, я так и не понял, какова же тогда моя роль по планам Создателя? Вертер быстренько перевел теоретизирование Творца в прагматичную плоскость. Вроде бы ты сам говорил, что мне предначертано быть защитником. «Я сказал, что это твое призвание», – возразил Антон. «В том смысле, что тебе это очень близко и самому нравится». Но какие грани своей личности тебе предстоит развивать по плану Создателя, это совсем другая история. И какие же? Поинтересовался Вертер. Я, конечно, могу только гадать. Антон на секунду задумался. Но мне кажется, что тебе нужно научиться любить себя, дружище. Это так пошутил? Вертер неприлично захихикал. ли Вер, продолжал Творец, не обращая внимания на реакцию друга. «Если ты не научишься ценить свою жизнь, то ты никогда не сможешь ценить чужую. Жизнь дается нам, создателем не для того, чтобы мы равнодушно выбрасывали ее на помойку». «Тоха, с чего ты взял, что мне моя жизнь безразлична?» – возмутился Вертов. «Теперь уже нет», – согласился Творец. «Теперь у тебя есть Даня». Но так было не всегда. «Вспомни, что ты почувствовал, когда шел меня убивать по приказу Сабина». «Туша, ну зачем ты так?» Алиса подняла голову и погладила Вертера по руке. «Нет, Лиса, тут твой творец прав на все 100 грустно подтвердил Вертер. «Мне тогда действительно все было до лампочки. Хотелось только, чтобы этот кошмар побыстрее закончился». «В прошлом воплощении ты уже кое-чему научился», – продолжал Антон. «Иначе не стал бы меня благодарить за науку, когда умирал за нас с Алисой в убежище». И когда ты застрелился, чтобы спасти свою дочь, тебе уж точно было не все равно. Просто жизнь дочери была для тебя дороже собственной жизни. И как же я в этом воплощении умудрился скатиться обратно в это дерьмо душе Посетовал Вертер. Это был экзамен. Антон сделал паузу, чтобы смысл его слов полностью дошел до друга. И ты его сдал. Хотя и не без проблем. Иначе я был бы уже мертв» а в качестве награды вернул свою дочь. Да ладно, Вертер рассмеялся. Вот это уже голимая мистика. Из чего ты взял, что я сдал экзамен? Твой братец ведь меня дожал, разве не так? Сабин довел твой кармический урок до кристальной ясности, согласился Антон. Из той пропасти, куда он тебя скинул, был только один путь. Наверх. Если бы ты меня все-таки убил, то в следующем воплощении тебе пришлось бы начинать все заново. Но ты выбрался из пропасти и сделал первый шаг в полном соответствии с планом Создателя. тоха ты серьезно так думаешь? В голосе Вертера недоверие боролась с надеждой. Припомни, дружище, о чем ты думал в пыточной башне, когда висел прикованный к стене в ожидании смерти, предложил Антон. Тебе было все равно? Вертер задумался. Вспоминать тот момент ему было откровенно неприятно но он все же постарался честно минуту за минутой прокрутить в памяти свои тогдашние мысли. Помнится, он сожалел, что ничего не успел сделать в этом воплощении, а потом думал о Данечке и о своей дочери. Нужно честно признаться, ему не было страшно умирать. Но это было не из-за безразличия, просто разучился бояться. Наверное, умозаключения Вертера явственно отразились на его лице, потому что Антон не стал дожидаться, пока друг созреет для оглашения своего вердикта. Вот видишь, он хитро улыбнулся, тебе уже далеко не наплевать на свою жизнь. Глядишь, и чужую жизнь ценить научишься. Ладно, покладится согласился Вертер. Только сначала я одну паскодную жизнь все-таки заберу, а потом буду учиться добру и состраданию. Это ты про Амара, догадался Антон. Поверь, месть не принесет тебе облегчения. Вот и проверю заодно. Вертер хищно усмехнулся. Друзья замолчали. Море тихим шорохом ласкало прибрежные камни. Луна спряталась за облако и стало совсем темно. «Кстати, а что ты скажешь насчет своего брата?» Вертеру явно не хотелось заканчивать увлекательную беседу. Уж ему-то точно было предназначено стать злодеем. И, по-моему, ему эта роль пришлась по душе. «Согласен, он сам считает себя злодеем», — ответил творец. А в результате делает ту же ошибку, что и ты. Навешивает ярлыки. Создатель вовсе не планировал для него такую судьбу. Сабин ведь поразительно талантлив. Ты только не думай, он дважды с нуля создал террористическую организацию, в которой члены готовы умирать за него без раздумий и сожаления. 500 лет он в одиночку тайно управлял нашей реальностью. Да, в результате он довел ее до серьезной деградации. Но, возможно, именно таков неизвестен и был его план. Я уже не говорю про разработанные им смертоносные программы и алгоритмы. Это же просто произведение искусства. «Это ты к чему сейчас ведешь?» — возмутился Вертер. «Ты им восхищаешься, что ли?» «Сабин — великий стратег и организатор. Это его роль в игре». В голосе Антона действительно слышалось искреннее восхищение братом. То, что зависть и жажда власти привели его на путь разрушения — вовсе не было ему предназначено создателем. Это его собственный ум создал такое намерение. И заметь, к славе и почестям он совершенно равнодушен. За 500 лет наш мир так и не узнал, кто на самом деле управлял его тонкими настройками. Поражения его, кстати, тоже не особо огорчают. Цабин просто забывает про свой провал и разрабатывает новый план. Ему нравится сам процесс планирования и воплощения своих планов в реальности. «Тоже мне стратег!» — фыркнул Вертер. «И каких же инструментов ему не достало, чтобы встать на правильный путь, если он весь из себя такой гениальный?» «Разве ты не понял, Вер?» — удивился Антон. «Он же ничего не чувствует. Просто не умеется переживать». Сабин подвергал себя пыткам и издевательствам. Но разве ты хоть раз заметил ненависть или злость в его глазах?» Вертер задумался. «Пожалуй, он ни разу не видел, чтобы Сабин вышел из себя» даже когда его ученик начала открыто бунтовать и дерзить. Добреньким прикидывался, было дело, но тоже без особых эмоций. — А точно, ничего, кроме холодного любопытства, — согласился Вертер. — Глаза, как два бездонных колодца. Смотришь и даже своего отражения не видишь. Жуть какая-то. — Зря вот так, — отозвалась Алиса. — Я знала его совсем другим, мудрым, заботливым, любящим. Это же не могло быть просто игрой. Мужская половина промолчала. Им обоим ведь тоже поначалу казалось, что Сабин разве что не святой. И Антон, и Вертер, каждый по-своему любили этого человека до тех пор, пока тот не показывал свое настоящее лицо. И как понять, какое его лицо было настоящим? Сабин был ровно таким, каким хотел быть в данный момент. Он не делал различия между добром и злом, Он шел к своей цели, не обращая внимания на препятствия, будь то хоть любимая женщина, хоть родной брат. Он ничего не чувствовал, устраняя тех, кто ему мешал. А чувствовал ли он что-то, лаская свою женщину? Почему Создатель лишил Сабина способности сопереживать? И точно ли это сделал Создатель? Может быть, Сабин сам себя душевно кастрировал? Вот такое было его намерение. «Не расстраивайся, милая!» Антон нежно поцеловал Алису висок и поправил упавшую ей на лицо золотистую прядку. «Он всю жизнь играет. Я так и не понял, каков он на самом деле, мой брат». «Интересно. А сам-то он знает?» Вопрос Вертера повис в воздухе. Семеро высших и Алиса заняли свои места вокруг священного огня. Пламя, скрученное в семь спиралей, лениво колыхалась, поднимаясь от силы метра на полтора от пола. Белый стержень внутри огненного конуса едва светился. Около сиденья, которое раньше занимал Тарс, стояли трое претендентов. Вертро снисходительно посматривал на собравшихся творцов. Он совершенно не собирался бороться за приц в этом соревновании. Даня, как обычно, жался к дядюшке. Ему не нравилось в ритуальном зале и хотелось вернуться домой. А Дэвика... Откровенно нервничала. Похоже, для нее это был самый важный момент в жизни. «И чего мы ждем?» – нарушил торжественность момента у «Вертер, не позволишь ли присесть первым?» «Я?» – удивился защитник. «Да нет, это зачем? Я в ваши игры по осчастливанию человечества играть не собираюсь. Скорее уж, Данечка у нас станет творцом». С этими словами Вертер поднял мальчика на руки и усадил на сиденье Тарса. Пламя, помедлив пару секунд, скрутилось восемь спиралей и взлетело под крышу здания, а белый стержень пронзил огненную воронку и устремился в небо. Ну вот, что я говорил. Довольный Вертер погладил Даню по голове. Высшие радостно заулыбались. Все взгляды теперь были устремлены на мальчика, который, ничего не понимая, вцепился в руку дядюшки. Антон, наверное, был единственным среди присутствующих, кто в этот момент смотрел на Дэвику. А та представляла собой довольно жалкое зрелище. Бедняжка побледнела практически до синевы. Губы ее затряслись, того и гляди расплачется. Пальцы нервно хватались за воздух, словно в попытке обрести ускользающую опору. Она неотрывно смотрела на пляску огненных спиралей, словно не могла поверить своим глазам. Однако слабость этой самоуверенной женщине была вовсе не свойственна. девика сжала руки в кулаки, чтобы унять дрожь, и с видимым усилием оторвала взгляд от огня. Ее глаза встретились с глазами Антона. Взгляд Дэвики из жалобного тут же сделался жестким, как стальной клинок. — Ты еще пожалеешь, Творец! — прошипела она сквозь зубы и исчезла. Сразу наступила мертвая тишина. Теперь все смотрели на Антона. А он молчал и только загадочно улыбался. — Что ж, ты начал свою игру, Гор. А Танкей поднялся со своего сиденья и подошел к собрату. — Уверен, что она пойдет к своему хозяину? — Уверен, — просто ответил тот. — Я за ней наблюдал. — Да и куда ей еще идти? — С этой минуты вы оба ходите по лезвию, и ты, и Алиса. — Выше положил Гор руку на плечо Антона. Обратной дороги нет. «Но мы тоже не расслабляйтесь», — усмехнулся Антон. «Кто же знает, что Усабина на уме?» Один за другим творцы стали покидать ритуальный зал. Делу тут больше было нечего. А лишний раз рисковать перед началом операции никому не хотелось. Но Антон не вернулся в мир дачи, а Танкей пригласил его к себе для беседы. Творец принес своего гостя сразу в дом, И они оказались в довольно просторном зале добротного бревенчатого сруба. Вместо камина посреди зала располагался очаг, сложенный из дикого камня, чем-то похожий на очаг в ритуальном зале, только поменьше. И в нем горели самые обычные дрова. Возле очага лежала горка подушек, но были и два сиденья со спинками. Рядом стоял невысокий столик с чайником и чашками, а там Кейм молча указал гостю на одно из сидений. «А можно я выгляну наружу?» – попросил Антон. Следуя разрешающему жесту хозяина, он распахнул дверь и вышел на высокое деревянное крыльцо. Дом, а скорее терем, стоял на вершине пологой сопки, сплость поросшей кедровником и цветущими кустами. Внизу было видно широкую петляющую реку, а дальше до горизонта только такие же зеленые сопки. Пахло хвоей и весной. Травка была еще совсем коротенькая, только вылезла из-под земли. Кое-где на изумрудной зелени с сиреневыми и белыми пятнами красовались островки крокусов. «Интересно», — подумал Антон, — «а в этом мире есть смена времен года? Вот бы посмотреть, как тут все будет выглядеть осенью, когда листья кустарников станут желтыми и красными». Он с удовольствием вдохнул свежий запах леса, глядя на медленно плывущие по голубому небу облака — Мир Атан Кэя ему понравился. «Надо будет как-нибудь напроситься в гости вместе с Алисой, Вертером и Даней», решил Антон, «если, конечно, я переживу эти несколько дней». Он невесело улыбнулся и вернулся в дом. Чай уже был разлит по чашкам, дрова в очаге весело потрескивали, и ничто не мешало начать беседу. Антон предполагал, что Атан Кэй захочет обсудить с ним детали предстоящей авантюры, но он ошибся. «Антон, мне неловко отвлекать тебя от приготовления», – начал Высший, «но ты очень скоро можешь погибнуть, и тогда нам еще не скоро представится возможность поговорить по душам». «А мне бы очень хотелось обсудить с тобой один вопрос. Он касается твоего статуса Создателя». «Неожиданно», – подумал Антон, – «и что с моим статусом не так?» Но говорить вслух он ничего не стал, просто кивнул в ожидании продолжения. «Ты ведь не можешь не знать о законе подобия?» – спросила Танкей. «Это один из основных алгоритмов построения базовой реальности». «Ты имеешь в виду, что наверху, то и внизу, и так далее?» – уточнил Антон. «Совершенно верно», – подтвердил Вышей. «На всех уровнях структуры мироздания строится по единому образу и подобию. Так вот, в твоем случае этот закон нарушается». «Пожалуй, мне потребуется дополнительное объяснение», – вздохнул Антон. «Что ты можешь сказать о нашем Создателе?» Вместо объяснений спросил Атан Кэй. «А Антон слегка опешил. Вот так вопрос. А действительно, что про него можно сказать, кроме того, что он существует?» «Вот об этом я и говорю. От внимания Высшего не ускользнула растерянность его собрата. Мы ничего про него не знаем и знать не можем. Во-первых, потому что его сознание функционирует как единое в мире большей мирностью, чем наш мир». А во-вторых, структура его сознания на порядке более сложная, чем наша. Антон уже понял, куда клонит его коллега, но решил не перерывать цепочку рассуждений. Наверное, было бы логично, если бы твое сознание проявлялось в виде двумерных или одномерных сознаний. Тогда закон подобия работал бы, как полагается. Но ты создаешь своих ангелов в нашем мире. Они тебя знают как отца и как человека». Структура их сознания, конечно, проще, чем у тебя, но это отличие не критично. По сути, ты создаешь существа, подобные тебе самому». «Я много раз думал об этом, Атанкей», – задумчиво проговорил Антон. «Поверь, мне это тоже кажется странным. Особенно то, что я сам, в общем-то, смертен, а при этом на мне висят все эти жизни». «И к какому выводу ты пришел?» – полюбопытствовал Выши. «Я думаю, это какой-то сбой в программе. Ошибка создателя». Антон невесело улыбнулся. «Глупости!» – отрезал Атанкей. «Я бы еще мог списать на ошибку твой первый эксперимент. Кстати, Антон, что заставило тебя его повторить? Ты ведь мог создать любых существ по своему выбору. И создавал. Гномов, эльфов, говорящих животных. Почему ты вернулся к ангелам? Ведь твой первый опыт закончился полным провалом, просто катастрофой». «А знаешь, я никогда об этом не задумывался». Глаза Антона заблестели. «Просто мне именно этого хотелось больше всего на свете». «Странно, согласен». «После того, что случилось с первыми ангелами, я бы на твоем месте вообще забыл про стезию Создателя», грустно усмехнулся хозяин. «Я же помню, как ты упирался, когда мы настаивали на возвращении твоей памяти». «И теперь понятно, почему. Эти воспоминания тебя чуть не убили». «Я не в претензии», – прервал его речь Антон. «Мне действительно нужно было знать, как мы все погибли в том воплощении. Так что никаких обид». «Да не об обидах речь», – Атан Кей покачал головой. «Ясно же, что для тебя этот ангельский проект – дело всей жизни. Такое не объяснить с позиции «нравится, не нравится». Это действительно твоя миссия». «Миссия», – подумал Антон. «Звучит, конечно, убедительно». «Только что это значит с рациональной точки зрения?» «Есть еще одна странность», — заметил Атан Кэй. «В доступной нам истории нет ни слова о появлении альтернативных создателей. Я, конечно, могу допустить, что создатели появляются столь редко, что предыдущее явление произошло в незапамятные времена. Но все равно хотя бы легенды должны были остаться. Однако их нет». знаешь, Я бы еще поверил в твою исключительность, если бы как Творец ты был бы на голову выше нас. Но ведь это не так. Мы примерно равны. Когда 500 лет назад ты обнаружил в себе этот дар, я предполагал, что через некоторое время твое сознание перестанет быть человеческим, что оно перейдет в более высокое измерение. Но ты человек даже больше, чем некоторые обычные игроки. И мне кажется, что тебе нравится быть человеком. Тут ты не ошибаешься, улыбнулся Антон. И к какому же выводу ты пришел, мудрец? Я думаю, что ты не создатель, прозвучало как приговор. И кто же я? Антон ничуть не расстроился Ему стало очень любопытно, каким же выводом пришел сам Атан Кей. Мне кажется, что Тарас был прав на твой счет, торжественно произнес Выши. Ты программист. Приехали, рассмеялся Антон. По-моему, это мы уже проходили. «Извини, я не хотел тебя обидеть». А Танкей дал обратный ход. «Ты, конечно, создатель в том смысле, что можешь проявляться в виде сознания других существ. Но, по-моему, перед тобой не стоит задача создания своей альтернативной реальности, как еще одного хаба для игры. Ты проявлен, чтобы изменить и эту, уже существующую игру». «Но для этого не нужно иметь силу создателя», — возразил Антон. Все известные программисты были просто продвинутыми игроками. «Обычно да, ты прав», — согласился его оппонент. «Только в случае с тобой нужно изменить не правила игры, а самих игроков». Это заявление поверило потенциального программиста в настоящий ступор. Подобная трактовка ему в голову не приходила. «Ты думаешь, создатель решил сменить людей на ангелов?» Антон аж закашлялся. «Чайку углотни — посоветовал танкой Я думаю, создатель экспериментирует. Возможно, в какой-нибудь альтернативной реальности твой двойник сейчас создает совсем других существ. Наиболее удачные станут прототипом для нового человечества. Над собеседниками словно облако повисла гнетущая тишина. Тихо потрескивали дровавочки. Где-то за окном заливалась неведомая печуга. Но все эти звуки делали тишину только более плотной, почти материальной. Еще немного, и ее можно было бы резать ножом, как масло. «Если ты хотел меня успокоить», — наконец медленно проговорил Антон, тот добился прямо противоположного эффекта. «Наоборот», — Атан Кей встал и похлопал своего собрата по плечу. «Я хотел, чтобы ты осознал меру своей ответственности». «Знаешь, Высший...» мне уже хватало моей меры по самой гландой». Атон тяжко вздохнул. «Зачем ты говоришь мне это сейчас, когда через пару дней я могу умереть и утащить с собой всю эту надежду человечества?» «Вот как раз для того, чтобы ты не рисковал понапрасну», возразила Танкей. «Мне очень и понравилось, как ты готов был пожертвовать своей жизнью ради Вертера». «Да не собираюсь я рисковать понапрасну», устало откликнулся создатель ангелов. Но рисковать все-таки придется. И еще знаешь, Высший, если будет нужно, то я отдам свою жизнь за Вертера и за Алису, и за Даню, и даже за тебя, хоть ты и пытаешься выбить меня из колеи в самый неподходящий момент. А Танкей недоверчиво покачал головой и снова уселся напротив Антона. «Из всех высших в Совете, — проговорил он задумчиво, — только у тебя есть семья и друзья, остальные — одиночки». Тебя есть за что зацепить. Ты очень уязвим, Антон. Каким-то образом ты умудрился остаться человеком, будучи творцом. Не знаю, может быть, твоим ангелом такой создатель как раз и нужен. Но с точки зрения безопасности ситуация находится далеко за гранью разумного риска. Сам же меня убеждал, что жизнь творца полна риска, усмехнулся Антон. Не нагнитай Можешь мне поверить, я бы с удовольствием уступил кому-нибудь свою роль в предстоящей игре. Одна беда. Моему брату нужна именно моя голова. На замену он не согласится. Собеседники молча пили чай. Обсуждать по-новой безумный план Антона было бессмысленно. Совет принял его хоть и не без горячих споров. Все равно никто не смог предложить разумные альтернативы. А просто сидеть и тупо ждать, когда Сабин придумает свою очередную подлянку, было вообще неприемлемо. «Сейчас рано об этом говорить», – а танка и потянулся за чайником и плеснул себе еще немного чая. «Но если ты выживешь, то очень может статься, что твоим ангелам придется покинуть уютный мирок, который ты для них сотворил, и их будут проверять на прочность». «Надеюсь, это произойдет еще не скоро», – Антон улыбнулся. «Я пока не готов с ними расстаться. Я пойду домой, ладно?» «Хочется побыть с родными эти несколько дней». Творцы тепло распрощались. И вскоре все обитатели дачи, кроме гнома, отправились купаться на озеро. Антон же, как обычно, сидел в сети и наставлял заблудшие души на путь истинный. Наутро Антон вместе с Алисой отправился к ангелам. Нужно было предупредить детишек о том, что, возможно, им очень скоро придется перестать существовать. Однажды, когда Вертер попал в плен, Творец уже проводил подобную разъяснительную беседу и надеялся, что в этот раз ему будет легче. Но легче не было. Они сидели кружком на лужайке и молча смотрели друг на друга, как будто прощались. Самое удивительное, что ангелочкам совсем не было страшно. Они ни разу не умирали и просто не представляли, что их может ждать. Страшно было создателю. И не за себя, а за эти невинные создания, что смотрели на него с любовью и состраданием. Спасибо Алисе, она все время была рядом, и держала своего непутевого творца за руку. Иначе без слез и соплей точно бы не обошлось. — Отец, не нужно так расстраиваться, — уговаривала его Малико, крупная темноволосая девушка с выразительными карими глазами. — Мы ведь всегда были с тобой и навсегда останемся. Неважно, в твоем сознании или в своем собственном. Главное, мы будем вместе. — А что мы почувствуем? — поинтересовался Сартис. Парень удивительно был похож на самого Антона в его прошлом воплощении в качестве гора. Антон замялся. Рассказывать им про тот кошмар, что ему пришлось пережить, когда Сабин его убил 500 лет назад, было немыслимо. Ну и врать ангелам он не мог. «Мне уже приходилось умирать», начал он издалека. «И сознания ваших предшественников сливались с моим сознанием. Им было очень страшно, просто безумно. Они не понимали, что происходит». И думали, что это я их убиваю. «Мы не станем бояться», — гордо выступил вперед делвик «Вот увидишь». «Не хочу я ничего такого видеть», — замахал на него руками Антон. «Все должно пройти как по маслу. Это я на всякий случай вас предупреждаю». Они еще долго сидели вместе. Постепенно ее беседа ушла от грустной темы. Антон рассказывал им про мир базовой реальности, про то, как живут обычные игроки, про свою жизнь, Про то, как странно и запутанно подчас судьба плетёт свою тонкую нить. Ангелочки слушали, и им очень хотелось, хоть ненадолго, оказаться там, в той удивительной и загадочной настоящей жизни.